19 июня 1908 года. Половину ночи не мог спать от головной боли. Боль эта быстро усиливается. Не она ли приведет к концу. Что же это хорошо? Стараюсь, когда слаб, как нынче, так же хорошо, спокойно, даже радостно думать о смерти, как думаю, когда силен и бодр. Вчера Булыгин рассказал странную трогательную историю сына. Кончил Герцена. Сейчас вдруг кольнула голову так, что сморщился. О насилии написано плохо. Комментарий 31. Имеется в виду статья «Закон насилия. Закон любви». Конец комментария. 21-22 июня 1908 года. Ясная поляна. Чертков тут. Комментарий 32. Очень радостно. Здоровье уходит, слава богу, нет ни малейшего противления. Только грешен, хочется кончить задуманное. А потом вспомнишь, как это все ничтожно, игрушечно в сравнении с готовящейся переменой. Сейчас застал себя не на мысли, а на сознании о том, что дневник этот читают. И пиша, имею в виду читающих, забуду, освобожусь. Комментарий 32. -й. Вернувшийся из Англии Чертков поселился вблизи Ясной Поляны на даче близ станции Козлова Засека. Конец комментария. 23 июня Ясная Поляна. Немного лучше, даже много кажется. Мало спал, но на душе особенно любовно, радостно. Если бы так всегда до смерти было. Сейчас просители, Иван Васильевич, Ваня, старуха, Деменская, все, что раздражало иногда, только умиляет. А слепой с девочкой захотелось сойтись, обласкать. Записал Себялюбие, то есть «любить себя больше всего», «и величайшее заблуждение и высшее совершенство». Заблуждение, когда любишь больше всего свою личность, и высшее совершенство, когда любишь больше всего, то духовное начало, которое живет и проявляется во мне. 24 июня. Ясная поляна. Очень сильная боль головы мучила ночью, и я дурно, очень дурно перенес. Стонал, разбудил Юлию, Ивановна и Душана. Главное, не мог найти благо в жизни со страданием. Говорил себе... Это случай учиться терпеть, и то, что это приближает к освобождению, и то, что есть благо во всем, и не мог преодолеть тяжесть страдания. Не думал о том, что это то трение, которое движет к благой цели освобождения, а это главное. Сейчас болит, хотя не так, как ночью. Постараюсь не ослабеть, можно. Начал писать к альбому Орлова. «Может быть, будет хорошо». Комментарий 33. Предисловие к альбому «Картин Орлова. Русские мужики». Смотри, том 15 настоящего издания. Конец комментария. 26 июня 1908 года. «Вчера не писал, провел ночь очень хорошо и пожалел, что не болею. Не было случая поправить вчерашнюю слабость. Ничего не писал, попытался Орлова и не пошло». «Был американец, корреспондент. Хорошо поговорил с ним. Разговор с Кузьминским. Непроницаемый мрак. Я все-таки сказал. Ночь провел дурно, была боль. Я держался хорошо, без ропота, но и боль была слабая. Последнее время испытываю очень радостное сознание». Как только в чем-либо сомнение, сказать, не сказать, пойти, не пойти, большей частью для похоти или славы людской, или пожалеешь о чем, скажешь себе, а тебе что за дело. Жизнь только для Бога в себе и вне себя, и сейчас уничтожается сомнения и спокойно, храдошо, радостно. Записываю утром, только что встал, сейчас думал. Плохо, что камень крепок, когда хочешь рубить его, а если нужен камень, чтоб точить на нем, тогда чем он жестче и крепче, тем лучше, так и с тем, что мы называем горестями. Очень хорошо было на душе и теперь хорошо, а только болит очень голова. А тебе что за дело? Писал порядочно об Орлове, почувствовал нынче в первый раз возможность, как говорит Вивикананда, чтобы все вместо «я» сделалось ты», почувствовал возможность самоотречения не во имя чего-нибудь, а во имя здравого смысла. Трудно отвыкать от табаку, пьяницы от вина, а труднее вместе с тем нужнее всего отучаться от этого ужасного пьянства собою, своим «я». А я начинаю теперь перед смертью чувствовать возможность такого отречения. Невелика заслуга. Страница 274. 30 июня, Ясная Поляна. Третьего дня был слепой, бронивший меня. Вчера я ходил к нему, к Николаеву, и сказал, что я люблю его, первое, за то, что он ищет Божьей истины, второе, за то, что он тот ненавидящий, обижающий, которого должна любить, и третье, за тем, что я, может, могу быть нужен ему, и простился с ним, пожав его руку. Он перед отъездом хотел видеть меня, я обрадовался. Он сказал, «Я нечаянно пожал руку». Я не могу сжать руку под лицо мерзавцу, фарисею, лицемеру. Софья Андреевна велела ехать, но я успел сказать и искренно, что я люблю его. О, если бы так со всеми. 2 июля, ясная поляна. Вчера тяжелый разговор. Все я плох. Одно хорошо, что знаю и чувствую это». Благодетельность телесных страданий еще не умею понимать и чувствовать, а знаю, что она есть. Зато благодетельность оскорблению, коров клевет, даже злобы, и знаю, и даже чувствую. Нынче поправил Морозова. И немножечко статью. Комментарий 34. Передаю ее вполне черткову. Как я рад, что ни малейшего желания успеха и похвалы. Здоровье хорошо, но мрачность. Надо держать себя в руках. Комментарий тридцать 34. Толстой направил рассказ яснополянского крестьянина Морозова за одно слово и написал к нему предисловие, смотри, том пятнадцатый настоящего издания. Конец комментария. 4 июля «Ясная поляна». Вчера как будто кончил статью. Пора. Душевное состояние лучше, хотя телесное хуже. Читал статью Вивикананда о Боге Превосходную. Надо перевести. Сам думал об этом же. 9 июля. Ясная поляна. Пережил очень тяжелые чувства. Комментарий 35. Слава Богу, что пережил. Бесчисленное количество народа. И все это было бы радостно, если бы все не отравлялось сознанием безумия, греха, гадости, роскоши. Прислуги бедности и сверхсильного напряжения труда кругом. Не переставая, мучительно страдаю от этого и один. Не могу не желать смерти, хотя хочу, как могу, использовать то, что осталось. Пока довольна. Кажется, 11 июля 1908 года, ясная поляна. Все письма сочувствия статьи не могу молчать. Очень приятно. Комментарий 36. Нынче чувствую себя очень хорошо. Приезжала Таня. Мне менее близка, чем думал. Все пропасть народа. Нынче Бутурлин, Бергеайн, Михаил Сергеевич. Комментарии. 35-е. Смотри так называемый тайный дневник Толстого. Страница 284-286. 36-е. Статья ⁇ Не могу молчать ⁇ была напечатана в иностранных и русских газетах. В русской прессе с цензурными пропусками Толстой получил 60 сочувственных писем. Конец комментариев. Страница 275. 20 июля. Записано 11 июля. Письма сочувствия о статье. Теперь письма ругательные, довольно много и грустно. Здесь Верочка и Мария Александровна. Очень хорошо с обеими «С». Читающий да разумеет. Комментарий 37. Нога болит все хуже и хуже. Все чувствую близость смерти. Комментарий 37. Софья Андреевна и Александра Львовна. Саша. Толстые. Конец комментария.